Глава 7. Во время обсуждения на Старой Токийской башне они сошлись на следующей тактике битвы с Архангелом Метатроном. Все силы должны быть направлены на уклонение, а пока Харуюки отражает лазер, остальные аватары должны проникнуть внутрь Меттаун Тауэра. Но поскольку Метатрон опустился на землю, тактику необходимо серьезно изменить. Трудно представить, что Эннами отстал бы от них, если бы они добежали до башни, а если внутри неё ждут в засаде войска противников, то они вовсе могут оказаться зажаты между ними и Метатроном. Ещё одним непредвиденным, но благоприятным обстоятельством стало то, что сильнейшее орудие Метатрона, его сверхмощный лазер, вышло из строя. А кроме того, он потерял прозрачность, придающую ему неуязвимость ко всем атакам. Именно эти факторы делали битву с Метатроном невозможной на всех уровнях, кроме Ада. Конечно, силу эннами легендарного класса и теперь нельзя недооценивать. Но, по крайней мере, он должен стать куда менее грозным по сравнению с эннами ультракласса, сторожившими вход в имперский замок. А главное... Победа над Метатроном означала бы, что в следующий раз он воскреснет на своей истинной территории, в самом центре подземелья Сада Сиба. Они до сих пор не знали, кто и как передвинул его на крышу Меттаун Но вряд ли ему удалось бы так просто повторить этот трюк. Другими словами, даже если с уничтожением тела АСС-комплекта возникнут проблемы... По крайней мере, Тауэр на какое-то время останется без защиты. Именно поэтому девять аватаров полнились решимостью вызвать Архангела Метатрона на бой. Однако спустя две с половиной минуты с момента начала битвы, команда харуюки начала отчетливо понимать, что сильно недооценила своего противника. «Атака крыльями! Готовьтесь уклоняться!» скомандовала Черноснежка. Передовой отряд, состоящий из Харуюки, Такому, Фука и Парт, резко отпрыгнул назад и посмотрел наверх. Метатрон широко расправил все четыре крыла, каждая из которых состояла из 12 сегментов. Сегменты вспыхнули голубым светом, а в следующее мгновение метнулись к земле со скоростью Моуни. Каждый сегмент шириной около метра, но тонкий, словно бумага. И ему ничего не стоит разрубить броню Аватара. Отряд Хароюки отчаянно вглядывался в летящие по случайным траекториям сегменты, старательно уворачиваясь от них. Промахнувшиеся голубые клинки глубоко вонзались в землю. Когда Харуюки уже показалось, что ему удалось уклониться от атаки, сзади послышался крик. «Кроу, берегись!» В следующее мгновение он услышал сильный удар, но урона практически не получил. Обернувшись, он увидел, что прямо за его спиной стоял Сиан Пайлса, вскинутый правой рукой. Острый сегмент крыла пробил крепкую броню его усиливающего снаряжения и проник в тело Аватара. Он уже много раз использовал свой фирменный бой для защиты от атак Метатрона. А с учетом тех повреждений, что оно получило во время использования инкарнационного цианового клинка, Снаряжение выглядело далеко не лучшим образом, но оно всё ещё оставалось целым. А кол, хоть и стал весь изрезан, но всё так же сверкал, когда 48 сегментов вновь поднялись в воздух. Хароюки похлопал Такому по спине и крикнул: "Прости, Пайл. Ничего, я пока в порядке". Хотя слова друга и вызывали доверие, голос его звучал устало. Харуюки ощущал, что и его собственная концентрация начинает страдать. Именно поэтому он не заметил сегмент крыла, напавший на него со спины. Несмотря на весь урон, что он получил, защищаясь от лазера, у него всё же оставалось больше 60% здоровья. Но такими темпами недалеко и до критических значений. «Паил, подожди ещё немного! Как наберу энергию, сразу вылечу!» Раздался сзади голос Чиури, стоявший в центре отряда. Такому вскинул левую руку и крикнул «Понял!». Понял. Техника Зов Цитрона бесценна в долгих битвах против энеми, но потребляет очень много энергии, а объектов, с помощью которых можно набрать энергию, рядом с ними практически нет. Именно поэтому Чиури не стояла в самом тыло. Как только появлялась малейшая возможность, она подбегала, чтобы нанести несколько ударов и набрать хоть немного энергии. За охрану Белл отвечала Акера, но поскольку она потеряла большую часть своей водяной брони, ей приходилось очень внимательно рассчитывать свои действия. После окончания атаки сегментами, скорее всего, у неё, как и у Трисагиона, есть официальное название, но таинственный голос в голове Харуюки молчал. Метатрон сложил крылья, и тут в него полетел шквал снарядов. Нападали стоящие позади всех бойцы дальнего боя, Ника и Утай. Ника выпустила залп ракетами из усиливающего снаряжения, вновь превращенного в бронетранспортер Дредноут. А Утай атаковала огненным ливнем, разделяющейся огненной стрелой. Уровень содрогнулся от десятков взрывов, и, наконец, первая из четырёх шкал, видневшаяся над эннами, беззвучно исчезла. «Ещё три шкалы!» — пронеслась мысль в голове Хруюки, а затем он резко подпрыгнул. Подлетев к боку Метатрона, он подождал, пока к противнику подбегут Черноснежка и Чьюри, и поддержал их нападение с помощью аэрокомбо. Матовая белая поверхность Enemy напоминала по ощущениям прочную керамику, которая не гнулась и не ломалась. Но Харуюки верил, что каждая его атака хоть немного, но повреждает его, и изо всех сил продолжал натиск. «Кроу, ты слишком долго атакуешь!» Донёсся до него голос Черноснежки, и Харуюки ошарашенно выпучил глаза. В огромной семиметровой голове, венчавшей длинное тело, В какой-то момент успели открыться бесчисленные отверстия. Тут же, прикрывшись руками, Харуюки сложил крылья. Виртуальная гравитация потянула аватар к земле, но слишком медленно. Из отверстий в голове Эннами показались похожие на ракушки острые спирали. В следующий момент раздался звук, похожий на пулемётную очередь, и спиральные снаряды разлетелись во все стороны. В нормальных условиях к тому моменту, когда эти отверстия открылись, он должен был уже прекратить атаку и спрятаться под телом Метатрона, куда эти снаряды не доставали. Но он начал отступать слишком поздно. Спирали попали в правую руку и левый бок, пригвоздив его к земле. Похожие на белые ракушки снаряды ещё какое-то время продолжали вращаться, вгрызаясь в броню Кроу и осыпая всё вокруг оранжевыми искрами. «А-а-а!» — закричал Харуюки от умопомрачительной боли. С земли его подняли когтистые лапы Блат-Леопард, из клыкастой пасти послышался голос, не терпящий возражений. «Кроу, атакуй издалека вместе с Рейн!» А, «Не волнуйся, я ещё могу!» Но его возражение прервал другой голос. «Отступи, Ворон-сан, ты нам ещё понадобишься!» Если уж и Фука так высказалась, то крыть ему уже нечем. Пойдя против приказов, он только подверг бы своих друзей опасности. «Извините!» Воскликнул он, затем кое-как кивнул Черноснежке, с беспокойством смотревшей на него, и расправил крылья. Затем он резко отлетел на 50 метров назад, где находилась Ника. Стоило ему приземлиться возле транспортера, как силы покинули его ноги, и он упал на колени. Похоже, что его вымотало гораздо сильнее, чем он предполагал. «Черт, и это в такое время!» Харуюки изо всех сил попытался встать, но тут на его плечо легла маленькая рука Утай. «Кусан, пожалуйста, отдохни. Это тоже очень важно!» Вслед за этим из динамика послышался голос Ника. «Именно, Кролл! Ты и так хорошо поработал! Оставшуюся часть боя можешь оставить нам!» Может ему и приятно слышать их добрые слова. В то же время его наполнила досада, заставившая крепко сжать кулаки. Он осознал, хоть и смутно, что затяжные битвы не его конёк. Даже в повседневных дуэлях он чаще всего проигрывал в битвах, которые длились дольше 20 минут. Он хорошо умел в нужный момент ускорить свои чувства, входя в краткое сверхускорение. Но в тех ситуациях, которые требовали длительной концентрации, он не мог проявить себя в полную силу. И в реальности происходило то же самое. Если домашнюю работу он еще мог выполнять то попытка что-то учить в течение длительного времени приводила к тому, что уже через 2-3 часа он так утомлялся, что буквы и цифры в голове превращались в кашу. Он понимал, что с этим надо что-то делать. Глубоко в душе он уже поставил себе величайшую цель в своей жизни. Через год поступить в ту же школу, куда перейдет Черноснежка. Но в текущем состоянии ему просто не хватило бы для этого знаний. Он должен заниматься самостоятельно, чтобы за два года кардинально улучшить оценки. Но как бы он ни пытался, его голова никак не могла поддерживать это желание энергией. «Спешка ни к чему хорошему не приведёт!» вдруг обратилась к нему Утай, словно прочитав мысли Харуюки. «Мало-помалу, шаг за шагом. Постепенно продвигаясь вперёд, можно дойти до самых дальних уголков». «Ты сам это прекрасно знаешь, косан сан Хараюки поднял голову и увидел, как маленькая жрица натягивает тетиво. В её движениях поселилась такая плавность, что казалось, будто она совершенно не напрягается. Её действия отполированы до предела тысячами, десятками тысяч повторений. Раздалось название техники, и вдаль улетела стрела. Она пролетела по вечернему небу, словно красная комета». И беззвучно распалась. Огненный ливень обрушился на огромное тело Эннэми с удивительной точностью. Мало-помалу, шаг за шагом. «Ясно. А когда ты устал, лучше отдохнуть!» Тихо произнёс Харойёке. Затем он медленно расслабил кулаки и выдохнул. В его усталом теле почему-то ожили далёкие чувства. «Прямо как тогда, когда мы чистили клетку Хоу». «Я не пытался сделать всё и сразу, а продвигался постепенно, шаг за шагом, делая то, что мог, и в конце концов мы справились». Утай ничего не ответила на эти слова, но Харуюке показалось, что он увидел на её лице лёгкую улыбку. Харуюке медленно поднялся на ноги и глубоко вдохнул. Он и сейчас чувствовал усталость, но это естественно. Все его силы ушли на то, чтобы отразить лазер Метатрона». А сейчас ему оставалось делать лишь то, что он мог. Вытянув пальцы на правой руке, он наполнил их серебристым оверреем. Он усиливал его медленно, не спеша. Когда света стало достаточно, он вытянул руку вперёд, а затем медленно отвёл её к плечу. Но ну что, куда стрелять?» Единственная дальнобойная техника Харуюки – лазерный дротик – не могла похвастать высокой точностью – Но и Метатрон ведь огромен. Попасть в крылья, туловище или голову не составило бы большого труда. Хараюки хладнокровно осматривал тело Эннами. На слабое место походил таинственный рог, торчащий из круглой головы, но он слишком маленький. Следующим кандидатом стала Корона, венчавшая голову. Интересно она тем, что если всё тело Метатрона имеет белый цвет, то она серебристая. «Попробую её!» Внимательно вглядываясь в корону, он медленно, стараясь не перенапрячь себя, отвёл правую руку к плечу. В воздухе появилось немного дрожащее серебряное копье. Если бы он стремился к максимальной мощности, то сейчас следовало прокричать название техники, чтобы резко сфокусировать мысленный образ. Но на этот раз ему важна не мощность, а точность. Необходимость что-то кричать сама по себе здорово сбивала прицел. Харуюки молча и очень осторожно перерезал копье у основания левой руки. Инкарнационное копье улетело вперёд серебристым лучом. Обычно оно описывало в воздухе спираль, но сейчас летело практически по прямой. Метатрон стоял на месте, готовясь к следующей атаке крыльями, и копью удалось беззвучно войти в корону на его голове. До Харуюки донёсся высокий чистый звук. Одновременно с этим ему показалось, что огромные Энними на мгновение оцепенел. А затем он вновь услышал тот голос. «Да, да хорошо, хорошо. Продолжай, продолжай атаковать то же самое место. место». «Что такое? Ты до сих пор тут? Почему ты молчала?» «Потому, Потому что, что ты меня не слушал. слышал. В следующий раз слушай внимательно и, внимательно. и делай, как я тебе говорю. говорю». «Почему она разговаривает так надменно?» Не мог не подумать Харуюки. Её речь звучала величественно, словно у Утай, но воспринималась совершенно по-другому. Харуюки вновь хотел начать задаваться вопросом, кто с ним говорит. но ну, сейчас с Метатрона нельзя было сводить глаз. Во всяком случае, она даёт ему советы, а значит голос принадлежит не врагу. Вместо того, чтобы говорить с ней, Харуюки обратился к Ника и Утай. «Рэй! Мэй!» «Кажется, та штука на лбу Метатрона, похожая на корону, его слабое место. Давайте стрелять туда!» «Где у этой штуки лоб -то? И почему мне кажется, что ты с Мейден говоришь уважительнее, чем со мной?» Закричала в ответ Ника, но всё же повернула основной калибр чуть левее. Вслед за ней Иутай опустила лук чуть ниже. «Нападём одновременно! Отдаю отсчёт!» Хароюки вновь наполнил правую ладонь светом и продолжил. 4 3 2 1 ноль!» Обе лазерные пушки испустили рубиновые залпы. Лу выпустил большую огненную стрелу, а с руки Хараюки сорвалось световое копье. Три дальнобойных атаки преодолевали 50-метровый промежуток, постепенно сближаясь друг с другом. Перед Метатроном они окончательно слились, а затем попали в серебристую корону. Вновь послышался высокий металлический звон, но в этот раз он оказался в разы громче. Сражавшийся на линии фронта отряд Черноснежки удивленно отпрыгнул. Огромное тело Эннэми мучительно скривилось, а крылья мелко задергались. «Ого! Неплохо моего! Это точно!» В ответ на слова Ника и Утай Харуюки кивнул, а затем задумался... «Если им удалось нанести столько урона дальнобойной атакой, то удар по короне в ближнем бою должен быть ещё более эффективным!» Харуюки рефлекторно поднял правую ногу, но тут же поставил её обратно. Парты Фука приказали ему помогать издалека и лезть вперёд без команды. «Иди уже!» – вдруг послышался насмешливый голос Ника. «Но... Ну, ты уже достаточно остыл, так что всё с тобой будет в порядке!» «Или ты собираешься ослушаться приказа королевы?» «Нет, конечно. Понял и иду». Решившись, Харуюки расправил крылья. «Спасибо вам, Рейн, Мэй!» После этого он вложил все силы в правую ногу, резко оттолкнулся от земли и кинулся к обезумевшему Метатрону, не жалея накопленную энергию.